Глава 14 Пип, пип, пип. В тишине разливались одинокие звуки. Матфей уже слышал раньше эти размеренные сигналы, но никак не мог вспомнить, где и когда. А еще он ничего не видел и пытался понять, это потому что глаза закрыты или вокруг действительно ничего нет. Откуда же тогда этот повторяющийся тихий звук? Какой-то он медицинский, что ли? Да, точно медицинский. Так пикает штука эта, которую во всех сериалах к тяжелобольным подключают. Ух. Ну, уже что-то. Стоп. Он что, в медблок попал? План ведь был другой. Что-то пошло не так? Стаката. Баритон. Позвал Матфей, но слова застряли в горле. Так бывает во сне, когда отчаянно хочется кричать, и ты кричишь, кричишь, пытаясь разорвать наконец-то эту пугающую тишину, и не можешь выжить из себя ни звука. Подступила паника. Он начал дергаться, чтобы вырваться из-за постылившей пустоты. Прибор стал пикать чуть чаще. Что же получается? Пикалка эта ко мне подключена? В ужасе, подумал Матфей, дернулся изо всех сил и с хрипом открыл глаза. Предметы вокруг медленно становились узнаваемыми. Желюзии на большом окне, стена карамельного цвета. Он с трудом повернул голову. Кровать какие-то, тонкие трубки. Матфей проследил за одной из них. Той, что тянулась к бутылочке с мутноватой жидкостью. Ага. Похоже, капельница. Нельзя здесь разлеживаться. Вспыхнула мысль, и он судорожно начал срывать с себя датчики, пластырь, фиксирующий иглу в руке, откинул одеяло. Прибор захлебнулся в истеричном писке. Не прошло и пары секунд, как в палату вбежал Диас. Дис? Да, точно он. Только лет на десять старше и в белом халате. Тихо-тихо-тихо, ласковым голосом заговорил второй помощник. «Вам пока вставать, давайте я помогу!» «Давно это ты мне выкать начал, а?» — раздраженно спросил Матфей. «Нет, недавно», — на удивление смиренно ответил тот. В палату вбежала Ария со шприцом в руках. Взглянула на Диеза, тот кивнул. Девушка подскочила к кровати и почти безболезненно воткнула иглу в плечо пациента. Не знал, что среди твоих талантов еще и умение уколы делать. А где баритон? Почему ты пробубнил Матфей, чувствуя, как тяжелеют веки? Проваливаясь в сон, он подумал, что Ария прибавила в весе. И это ей к лицу. Образы неторопливо сменяли друг друга. Увертюра, стаката, признание в любви на гауптвахте, Ромашки в отсеке гидропоники, мама, точнее не мама, а Октавия или... Да неважно кто. Ромка, обнимающий мелодию, гребенок Василий, протягивающий к нему свои тонкие сияющие ручонки. Отдых на Тулумбасе. Каждое воспоминание согревало, наполняло счастьем, но что-то мешало наслаждаться грезами, какое-то бормотание. И еще мелькало это странное лицо. Ни то женское, ни то его собственное. Его никак не удавалось рассмотреть. Слишком быстро оно исчезало. Терялось среди приятных событий прошлого. Бормотание стало громче, похоже, кто-то говорит. Точнее, разговаривает с кем-то. «Никак не можете замолчать!» – разозлился Матфей. Неприятно царапнуло ощущение тревоги. Он сделал усилие и открыл глаза. Рядом стояли все тот же повзрослевший Дис и его мама. «Но надо же, честь какая! До меня снизошли!» — подумал Матфей. «Сама леди совершенства со светским визитом пожаловала. Наверное, опять чего-то от Диза требует». Только беседа не походила на родительский ультиматум, наоборот. Эти двое что-то мирно обсуждали. Госпожа Фанфар выглядела мило и приветливо совсем не так, как в их прошлую встречу. «Проснулись? Как себя чувствуете?» — спросила она. «Нормально, кажется». Дис, что происходит? Где мы и почему ты так выглядишь?» «Матфей Дарыч. присев на краешек стула, спросил второй помощник. «Что последнее вы помните?» «Э -э «А при ней можно?» — Матфей кивнул в сторону мамаши. «Да, конечно, при ней можно, Людмила Фановна, заведующая отделением». Людмила Фановна. Вот у морродис объясняешь давай. Чего вы тут придуряетесь все? Я Дмитрий Игоревич Езецкий, ваш лечащий врач. Вы в восьмой городской больнице. Пять дней пролежали в коме. Сейчас ваше физическое состояние стабильное. Слушай, что за бред? Мы виделись несколько часов назад в кают-компании, когда обсуждали, как синдикату шею намылить. Начал злиться Матфей. «Матфей Эльдорович, мы с вами раньше не встречались. Пожалуйста, успокойтесь. Такое бывает. Вы дезориентированы. Это пройдет». Матфей хотел что-то возразить, но тут его взгляд упал на бейджик доктора. д и е Продолжение фамилии скрывала складка халата. «Нет, нет, нет, не верю! Этого не может быть! А как же увертюра, стаката? Стойте! Ромко, он же в курсе! Позовите его! Это мой друг, он все подтвердит! У него и фотографии есть!» «Вы что-нибудь помните об аварии?» — тихо спросила Азов отделением. «Аварии? Какой аварии? Разве была авария? Я не мог, нет. Отец научил меня, я никак не мог устроить аварию». «Увертюра?» — вдруг его обожгла страшная догадка. «Нет-нет, вы не виноваты ни в какой аварии». Женщина вздохнула и повернулась к коллеге. «Стойте, девушка! Вчера здесь была девушка, Ария!» Неожиданно вспомнил Матфей. «Арина, медсестра», — догадался Ди-Ес. «Дмитрий Игоревич Езецкий. Сегодня не ее смена». «Давайте начнем с простых вопросов», — предложила Людмила Фановна, сдвигая жалюзи. «Что?» Вы же сказали, что я всего несколько дней в коме. Откуда снег? Какой может быть снег в августе? <къем> — Доктор придвинул стул ближе к кровати. — Какое, по-вашему, сегодня число? — Точно не скажу, когда проверял. В последний раз была середина августа 2022 года. Язвительным голосом ответил Матфей. Мужчина и женщина переглянулись. Начало ноября. Зав отделением сделала паузу. 2021. В палате повисла напряженная тишина. Матфей судорожно думал, никак, никак не могло такого быть. Даже если бы и была какая-то там авария, не могло же его отбросить назад во времени. Это что же, ни Лариса Михайловна, точнее, метаморфа, коды, ни журнала «Сделаем явным», не увертюры, А главное, стакаты не было на самом деле. Где моя мама? Она должна быть здесь. Позовите ее, я поверю только ей. Ну или Роману еще. Ваша мать и друг, лечащий врач, тяжело вздохнул. Они тоже пострадали при той аварии. К сожалению, выжили только вы. Возможно, будет лучше, если с вами поговорит психотерапевт. Под ногами скрипел снег. Матфей усмехнулся. «Снег в августе». Пришлось сделать вид, что он все вспомнил. Признать Увертюру и своих новых друзей сном, точнее не так, вымышленной реальностью, созданной с целью заменить неудавшуюся с его точки зрения жизнь. Так лихо закрутить фразу, как мозгоправ, у Матфея не получилось, но суть примерно такая — Потом этот псевдодокторишка занялся повышением самооценки своего подопечного. Они даже написали вместе список из десяти шагов, которые Матфей предпримет после выписки из больницы. И он предпринял, скомкал эту бумажку и выкинул. Вот единственно верный и самый эффективный шаг. Теперь Матфей стоял на остановке, ловил ладонью лениво падающие снежинки и думал что же на самом деле правда а что нет возможно нет только возможно всего этого и не было если судить здраво с одной стороны совмещение реальности летавры грибоиды метаморфы музыкальные имена и названия и он матфей сын крутого и богатого мужика и еще девушка мечты к тому же ответившая взаимностью просто Предел мечтаний, а ведь, как он не старался, прохлаждаясь в больничке, повторить трюк с совмещением реальностей, ему не удалось, несмотря на то, что теперь он знал, как это работает. С другой стороны, жизнь-то у него на самом деле незавидная. Ни угла своего, ни работы толковой, никаких особых перспектив. Девушки опять же нет. Матфей тяжело вздохнул. «Больно отпускать мечту». Еще больней терять надежду. Никто не поможет. Мам, нет. Оптимисты Ромки тоже. Но не нежелающая умирать надежда уцепилась за соломинку. Баритон, точнее, Иннокентий Семенович. Вот с кем стоило с самого начала поговорить. Он ведь был на увертюре, был. Воодушевление наполнило Матфея. Вот тебе мозгоправд недоделанный. Вот мой первый шаг. Настоящий правильный шаг. А еще... Шаляпин. Кто знает, вдруг и с ним повезет. И в редакцию журнала зайти стоит. Вполне возможно, Лариса Михайловна работает там. В приподнятом настроении Матфей доехал до дома. Знакомый подъезд, дверь, обои с цветочками. Все, как он и помнил. Даже трещинки на потолке не изменились. Упал на кровать, принюхался. Фу! Противный медицинский запах. Не хватало еще, чтобы квартира провоняла. «Хоть одну проблему можно решить, не откладывая», — улыбнулся Матфей, лежа в ароматной ванне. Он потянулся выключить воду и замер. На руке тонкой, едва заметной полоской виднелся шрам. Тот самый, который он получил при взрыве самодельной бомбы на тонике. Видимо, от горячей воды стал заметным. «Так и знал! ЗНАЛ!» «Все это не выдумки!» — закричал он, и тут заметил кое-что еще. На стиральной машине стояла ваза, в которой совсем недавно были ромашки. Пара белых лепестков присохла к хрусталю. В тот день они со стакатой заскочили забрать цветы. Он, чтобы вода не протухла, вылил ее, а посудину здесь оставил. Не было времени с ней возиться. Матфей завопил от радости и ударил ладонями по бортику ванны. В тот же момент все, что его окружало, треснуло, как разбитое стекло. И реальность, как куски мозаики, разлетелась в стороны, смешалась и стала растворяться, превращаясь в похожую на ртуть вязкую жидкость, заполняя собой все вокруг. На миг снова мелькнуло неуловимое лицо. Матфей почувствовал, что тонет. Глубоко вздохнул и оказался в кромешной тьме. Опять разозлился он и хлопнул рукой по ноге. Ладонь ударилась о прямоугольный предмет. Сотовый. Обрадовался Матфей и, не теряя времени, включил фонарик. Осмотрелся. По обе стороны от него уходил в темноту каменный коридор. Слева быстро приближался шум, словно на него несся поток воды. Разумнее всего было бы сейчас развернуться и бежать во весь опор, спасая свою жизнь, но вместо этого он почему-то встал посередине и направил луч фонарика навстречу опасности. Шаляпин очень странно себя чувствовал. Разделенно? Нет, это даже не то слово. Он одновременно был в двух местах и два разных его воплощения словно соединялись тонкой нитью свитой из него же самого одно знакомое и привычное физическое тело воспринимающее окружающий мир посредством слуха и зрения второе невесомое легкое он чувствовал что летит сейчас по подземному лабиринту чувствовал потоки воздуха точно знал где широкие проходы где узкие щелочки Повороты, тупики, закрытые двери. Не видел, но видел. Та физическая его часть замерла от восторга и новых ощущений. Вторая же мыслила словно отдельно от первой, в то же время оставаясь единым целым. Превратившись в воздух, Валентин целенаправленно двигался за Октавией, точнее, за еще одним воздухом. Все это буквально сводило с ума. Единственное, что удерживало от приступа безумия — цель. Заложники — почти триста человек, точнее инопланетян, многие из которых провели в заточении годы. Он — состоящий из кислорода, Валентин Шаляпин и Октавия, его родственная душа — их единственная надежда. Они остановились у поворота и слились в единый поток. Валентин захлебнулся от счастья. Хотя как может испытывать счастье, не имеющий чувств даже не предмет, а разрозненный набор молекул? Соединение с любимым существом вызвало эйфорию и одновременно изумление, осознавая второго себя в виде радиоволны, пробивающей толстые каменные своды в стремлении к этой же точке пространства. Короткая вспышка... Оба они еще какую-то секунду назад были воздухом, и вот уже, одним целым, стекают, как желе на пыльный пол, приобретая привычные физические тела. «Валентин, ты как?» — с тревогой в глазах спросила Октавия. «Прости, что я так внезапно разделила тебя, но надо было дать тебе возможность привыкнуть к новому существованию. Теперь в любую секунду кто-то из нас, смотрщиков, взглянет на монитор твоей камеры и поймет, что ты сбежал. «У нас почти нет времени. Действуем, как договорились, помнишь?» Он кивнул. «Без синяков и ушибов ты мне, конечно, гораздо больше нравишься, но лучше верни свою последнюю форму. То, что ты изменился, нужно держать в тайне, особенно пока не знаем, кто предатель». Валентин снова кивнул, и на его теле появились следы избиений. «Не пытайся ничего понять или как-то объяснить себе происходящее». «Позволь воображению думать, что это сон. Ты молодец, мне повезло», — улыбнулась она и нежно поцеловала его. «Все, вперед. Мы должны спасти всех. Я верю в тебя». Октавия превратилась во что-то электромагнитное и вывела из строя тюремное оборудование. Замки камер щелкнули, коридор на секунду погрузился во тьму, и его тут же заполнила светящаяся взвесь. Валентин, преодолевая растерянность из-за своего нового состояния и удивление от мастерства своей напарницы, бросился выводить заключенных в коридор. Многие так ослабли, что совсем не держались на ногах. Метаморф кода окружила каждого защитным коконом, а Валентин, став бурным водным потоком, помчал всех к шатлу. Оставалась только одна проблема — защитный барьер. Октавия сомневалась, что обычное отключение питания нарушит его работу. Скорее наоборот, сработает какое-нибудь усиление. Расчет был лишь на то, что Синдикат не сможет стрелять по шатлу с ценными заложниками. Нечем будет. Оружие она уже успела повредить. Главная же опасность ждет их в космосе. Планетоид защищают автоматические беспилотники, и все надежды возлагались на поглощающее поле корабля, усилить которое собиралась Октавия. Но опыта перевоплощения в защитное поле у нее не было, и она понятия не имела, как долго сможет выдержать атаку. Их спасение будет зависеть от Валентина, его хладнокровия и недавно обретенного умения пилотировать. Внезапно бурный поток остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. Вода тут же исчезла, вместо нее в свете фонарика стояла Октавия, а за ее спиной Шаляпин и какие-то люди, растерянно сидящие на полу. «Получилось!» — радостно воскликнул Матфей. «У меня получилось!» От восторга он обнял обоих. Ненависть к Валентину улетучилась без следа. «Как ты здесь оказался?» — удивилась Октавия. «Ну, пока вы спасали заложников, много чего произошло». «Увертюру окружили истребители. Они создали вокруг нас мощный барьер, гораздо мощнее, чем на теноре. Василий помог мне пробиться сквозь него, и я познакомился с отцом». Лицо Октавии озарило счастливая улыбка. «Матюшечка!» — проворковала она голосом мамы. «Как я рада! Больше всего переживала, что вы такие разные и не сможете найти общий язык. Вижу, что волновалась зря». «Да, мы вроде как подружились», – пожал плечами Матфей, а затем усмехнулся и сообщил. «Для меня с нашей последней встречи две недели прошло уже. Но это не главное. Пора с синдикатом этим завязывать. Хорошо, что вы людей нашли, значит, я успел вовремя. Проникнуть сквозь барьер на крат десять тоже благодаря Василию получилось, но и вас, и пленников отсюда вытащить, совместив реальности, невозможно. Синдикатовцы постарались с полем этим своим». «Октавия, ты веди народ в шаттл, если что-то пойдет не так, попытаемся на нем все вместе сбежать. Но пока нам с Шаляпиным нужно кое-что сделать. Другого шанса покончить с синдикатом, похоже, не будет. Поэтому во что бы то ни стало, надо найти пульт, отключающий поле, ну и воспользоваться им». Матфей покачал головой. На Денгаре все это выглядело намного проще. Октавия с тревогой взглянула на Валентина. Он кивнул ей, давая понять, что справится. Матфей тоже посмотрел на Шаляпина. «Слушай, ты вообще как? Выглядишь сильно потрепанно. Я-то драться не умею, мы на тебя рассчитывали». Октавия и Валентин переглянулись. Она едва заметно подала знак, напомнила, о тайне метаморфов следует молчать. «Со сколькими драться будем?» — усмехнулся детектив. «Понятия не имею. Наш шанс — элемент неожиданности». Моя задача — отключить поле, а твоя — сделать все, чтобы такая возможность у меня была. Я оружие с собой захватил, многое. Но случилось что-то странное, словно я в каком-то другом мире оказался. В своем собственном, только не совсем. Не разобрался пока, так что придется... делофт усмехнулся Шаляпин. «Ага, Делов. Никто не знает, как выглядит этот пульт и где он находится. Придется двигаться на обум». «Не придется». Раздался вдруг хриплый голос. Все трое резко повернулись к говорящему. Спасенные заложники продолжали отрешенно сидеть на каменном полу, но один мужчина подошел ближе и вмешался в разговор. «Я знаю, где и как отключить поле. Возьмите меня с собой, прошу. Месть — это все, что теперь у меня осталось. Единственное, что не давало все эти дни сойти с ума». «Может, вы просто расскажете нам?» Неуверенно предложил Матфей. «Я должен сделать это сам. Вам не понять. Синдикат лишил меня всего. Моей семьи, моего статуса, имущества. Он забрал мою жизнь и растоптал все, что я любил. Что было мне дорого. Я сгораю от желания увидеть их падение. Без меня вам все равно не справится. Там повсюду ловушки». «Уважаемый!» — вклинился в диалог Шаляпин. «Не поймите меня неправильно, но откуда вы это все знаете?» Крах 10 последний заказ, который моя компания выполнила по принуждению синдиката. Так что я все знаю здесь. Хе -хе -хе -хе, каждый камешек!» Злобно рассмеялся незнакомец. Матфей посмотрел на Октавию и Валентина. Они едва заметно кивнули. «Хорошо. Рассказывайте, как добраться до нужного места. Возьму вас с собой». В глазах недавнего арестанта блеснул адский огонь, и он, предвкушая осуществление своей заветной мечты, принялся подробно рассказывать. Октавия на всякий случай незаметно разделилась, превратившись своей другой половиной в воздух, едва успела до того, как Матфей совместил реальности. «Вот что в планах самое неприятное», — думал Матфей, — «так это то, что они никогда не идут, как задуманно». Нет, элемент неожиданности все-таки был. Только не для синдиката, а для них самих. Теперь Матфей рассеянно смотрел на бетонную стену прямо перед собой и думал «нет, не о смысле жизни, а о своей бестолковости». «Корень всех бед — самонадеянность». «Я крутой, почти супермен, умею совмещать реальности». «Ага», — корил себя он. «А о том, что синдикатовцы тоже не лыком шиты?» «Как-то подумать забыл». Все произошло очень быстро. В тот момент Матфей не только испугался, даже понять, что случилось, не успел. Вот он, Шаляпин, и преисполненный исполненной жаждой мести мужик оказываются там, где и планировали в зале с пультом управления защитного поля. Но вместо пустой комнаты, или, скажем, двух-трех тщедушных работников внутри, их встретила целая вооруженная команда, человек 40 Ощущение, когда на тебя направлено столько оружия не из тех, что хотелось бы испытать снова. Внезапно между головорезами и опешившей диверсионной группой выросла та самая бетонная стена, на которую сейчас таращился Матфей. «Октавия!» — с какой-то нетипичной улыбкой произнес Валентин. «Вот этим профессионалы и отличаются от дилетантов», — огорченно подумал Матфей. «Всегда на несколько ходов вперед все продумывают». «Не то, что я...» «С другой стороны, все приходит с опытом. Он Шаляпин, и тот не ожидал такого поворота». Успокоив себя, он осмотрелся. Единственный синдикатовец, который оказался с ним по эту сторону, Сразу же сдался без боя и теперь уныло смотрел, как ликующий бывший заключенный уверенно жмет на кнопки, вводит коды доступа и обходит блокировки. Щелчок и... Ничего. Матфей недоверчиво покосился на их случайного помощника. Тот уверенно заявил... «Пуля нет, это точно!» «Что с беспилотниками на орбите?» — спросил Валентин. «Тоже отключены!» «Ну, значит, ждем, пока Ачхор с командой явятся», — равнодушно пожал плечами Шаляпин и с наслаждением потянулся в кресле. «Меня зовут Матфей, его Валентин». «Из Цуакварт», — представился мстительный товарищ. Э, э боюсь, с одного раза не запомню», — извинился Матфей. «А покороче имя у вас есть?» «Это короткое», — смущенно улыбнулся тот. «Даже боюсь услышать длинное», — хихикнул Матфей в ответ. Шаляпин тоже усмехнулся, и уже через секунду все заразительно смеялись. Кроме синдикатовца, ему было не до смеха. В самый разгар веселья стена обмякла, сползла и приобрела форму октавии, которая с легкой укоризной посмотрела на хохочущих мужчин. Теперь ситуация приятно изменилась. Все головорезы сидели на полу, Обезоруженные и связанные. В центр комнаты вышел очхор с таким победоносным взглядом, что хоть свет туши все равно будет светло, как днем. Матфей и двое его спутников уже успели взять себя в руки, лишь время от времени вздрагивали, гася остатки веселья. Мы справились. воскликнул очхор, ты справился, Матфей, сын мой. Все «Мы победили?» «Как-то странно», — разочарованно промямлил он в ответ. «Согласен. Долгая война — быстрая победа. К таким изменениям нужно привыкнуть. И что теперь будем делать?» — неуверенно спросил Матфей. «О, предлагаю для начала устроить праздничный ужин на Увертюре», — с загадочным видом сказала Октавия. «Поддерживаю», — согласился Матфей и подмигнул отцу. Заодно я тебя со стакатой познакомлю.